мгновенно темнее и начиная мокро поблескивать в серебристом отцвете падающего стеной ливня. — Боже мой, воскликнула вдруг Мария, на тебе же новый костюм. Поздно, усмехнулся я. Да ничего ему не сделается. Он же не бумажный и не сахарный. Я думала только о себе. Нам нет совсем ничего. Она приподняла платье до бедер, обнажив голые ноги. Дождь хлестал ее по сандалиям струями воды, словно пулеметными очередями с небес. — Но ты, твой синий костюм, еще даже не выкупленный! — Поздно, — ответил я. — К тому же его можно высушить и выгладить. И потом он выкуплен. Так что можем и дальше спорить со стихиями. Но черт с ним, с костюмом! Пойдем выкупаемся в фонтане перед отелем Плаза. Она со смехом затащила меня в подворотню. Спасем хотя бы подкладку и конский волос. Их потом как следует не прогладишь. Гроз в жизни много, а костюмов мало. Я поцеловал ее мокрое лицо. Оказалось, мы стоим в закутке между двух витрин. В одной, подрагивая под вспышками молний, Красовались корсеты для пожилых полных дам. Во второй, где размещался зоомагазин, были выставлены аквариумы. Целая стена аквариумов, светящихся своим зеленоватым матовым светом, в котором плавали пестрые рыбки. В детстве я сам держал и разводил рыбок. И сейчас некоторых вспомнил. Общительных, шустрах гамбузей, гупий посверкивающих, как драгоценные камни, и королев аквариумного царства, мерцающих черно-серебристыми полосатыми боками скалярий, которые величавыми экзотическими парусниками парили в водорослевых лесах. Было так странно столь внезапно узреть перед собой вновь волшебный, лучезарный кусочек детства, в полной тишине, выплывший мне навстречу Из-за всех мыслимых и немыслимых горизонтов, из полыхания молний, совершенно для них неуязвимый, каким-то чудом оставшийся точно таким же, как всегда, нисколько не постаревший, не перемазанный кровью, целый и невредимый. Я сжимал Марию в объятиях, ощущал тепло ее тела, и в то же время какая-то часть меня была где-то далеко склонялась над заброшенным родником, который давно уже пересох и перестал журчать. И, вслушиваясь в собственное прошлое, давно ставшее мне чужим и потому захватывающим вдвойне, счастливые дни возле речки, в лесу, на берегу небольшого озерка, над гладью которого в восстановившемся, трепещущем полете замирали стрекозы, Вечера в садах, над оградами которых пенным цветом вскипали сирени. Все это пронеслось в памяти мгновенным немым фильмом, пока я вглядывался в эти золотисто-зеленые аквариумные вселенные, казавшиеся мне воплощением мира и покоя, хотя в каждой из них царили те же законы пожирания и смертоубийства, что и в другом мире, том, который я теперь слишком хорошо знаю. «Что бы ты сказал, если бы у меня был такой же зад?» — донесся до меня голос Марии Фиолы. Я обернулся. Она изучала витрину корсетного магазина. На черной примерочной болванке, какими пользуются спортные, там был выставлен обтянутый розовыми шелками панцирь в самом деле для какой-нибудь валькирии. «Это было бы уморительно», — заметил я. Но тебе корсет никогда и не понадобится. Ты самая пленительная из всех худышек, каких мне приводилось встречать. Благословен будет каждый грамм твоего гибкого тела. Значит, ради тебя мне не нужно соблюдать диету. Никогда. Всю жизнь об этом мечтала. К черту салатики, к черту вечный голод манекенщицы. Дождь перестал. Падали лишь редкие отдельные капли. Я скользнул по аквариумам прощальным взглядом. Она вскинула на меня глаза. — В сущности, я ведь почти ничего о тебе не знаю, — вымолвила она. — Но я и не хочу ничего знать. И ты тоже ничего обо мне не знаешь. Вот пусть так и останется. Какое нам дело до нашего прошлого? — Никакого, — ответил я. — Решительно никакого, Мария. Она еще раз оглянулась на корсет Брунхильды. — Как же быстро жизнь пролетает! Неужели я тоже когда-нибудь буду втискиваться в такую вот кольчугу и отправляться на заседание дамского клуба? — Нет. Значит, у нас нет упорядоченного надежного будущего? — Никоим образом. — Может, у нас вообще никакого будущего нет? Этого я не знаю. А разве это не грустно? Нет, кто думает о будущем, тот не умеет распорядиться настоящим. Ну, тогда хорошо. И она прижалась ко мне так, что я ощутил ее всю, от коленей до плеч, словно держу в объятиях на яду. Ее мокрое платье было как купальный костюм. Волосы свисали мокрыми прядями. Лицо покрывало бледность, но глаза горели. Она казалась утомлённой, сдержанной и одновременно необузданной, почти дикой. От неё пахло ливнем, вином и немножечко чесноком. Мы побрели по второй авеню. Стало прохладно, и между тучами уже кое-где проглянули звёзды.